Чего так дорого, братец? А ныне все подорожало, а тоже. Ну ладно, подожди, скоро поедем обратно. На обширной поляне, с которой была видна бухта Золотой Рог, все были в сборе. Житецкий ходил по ода, часто посматривая на небо. Лейтенант с родимым пятном на щеке решительно шагнул к Панафидину, держа руки с пистолетами за спиной. В какой руке? спросил он. Мне все равно, давайте хоть в правой. Беклемишев выглядел сегодня неважно. Он нервно шевелил на груди золотую цепочку от часов. и Этим напомнил кузена Плазовского, любившего терепить шнурок от оттеносный. «Напомню о правилах», — сказал Беклемишев. «Дистанция — 25 шагов. Срок — 4 секунды. Стрелять можете между устным счетом. Раз, два, три. Стой!» Все понятно? Благодарю, отозвался Панафидин. Его и Житецкого развели по концам поляны, велели стать спинами друг к другу. Затем раздалась команда. Можете повернуться лицом. Сходитесь. Высокая влажная трава путалась под ногами. С неба кричали чайки. Чьи вы, чьи вы? Методичные диктаты времени. Раз. Два. Три. Стой. Панафидин застыл. Выстрел был ослепляющим. Житецкий опустил руку с пистолетом. Панафидин еще долго стоял недвижим. Потом вздохнул, глубоко заглатывая чистый утренний воздух. Стал оборачиваться куда-то в сторону и упал на бок. Он был еще жив, и для него не успело померкнуть синева гавани. Его еще ослеплял белый камень волшебного русского города. Панафидин упрямо смотрел в сторону рейда, с которого однажды ушли крейсера, но обратно они не вернулись. Остался лишь один, и он узнал своего флагмана. «Россия», прошептали губы мертвея. В кармане его мундира нашли выписку из какой-то книги. Россия безразлична к жизни человека и к течению времени. Она безмолвна, она вечна, она несокрушима. Панафидинский летописец был опубликован в Москве через 10 лет после его гибели. Могила Мичмана была забыта, и безжалостно затоптана временем, как и могилы его предков. С тех пор прошло много-много лет. На жестком грунте, словно водруженный поверх нерушимого пьедестала, крейсер «Рюрик» остался для нас вечным памятником русского героизма. Над ним, павшим в смертельном бою, сейчас стремительно проходит. Новые корабли новой эпохи с экипажами новых поколений. Над могилой Рюрика советские крейсера торжественно приспускают флаги, и тогда гремят салюты в его честь. Корабли, как и люди, они тоже нуждаются в славе, в уважении и в бессмертии. Вечная им память. Но даже у погибших кораблей Тоже есть будущее. Конец книги. Май 1990 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Александр Андрианов.